Война и бизнес. Над складом по адресу Ривер-стрит, дом 32, повесили новую вывеску. Кларк и Рокфеллер. Мы рекомендуем эту фирму опытных, ответственных и проворных бизнесменов благосклонному вниманию наших читателей, писала газета «Кливленд Лидер». По Великим Озерам сновали суда, груженные мясом, зерном, рыбой, известью, гипсом, солью. И новая фирма готова была всем этим торговать. Конечно, успех пришел не по щучьему велению. Всего через два месяца после открытия компании ранние заморозки побили урожай. Партнеры, заключившие контракт на поставку большой партии бобов, Получили мешанину из попорченных стручков грязи и мусора. Кларк и Рокфеллер торговали только качественным товаром. В свободное время партнеры шли из конторы на склад и собственноручно сортировали бобы. Чтобы финансировать закупки, пришлось снова просить взаймы у отца. Наняв бухгалтера и усадив его за счета, Джон колесил по Агайо и Индиане, подыскивая для фирмы новых клиентов. Заходил в какую-нибудь контору, оставлял там свою визитку, сообщая при этом, что не хочет навязываться, однако может сделать выгодное предложение, дает время на раздумье, а за ответом зайдет позже. Он с первого взгляда внушал доверие старикам – Ну, или почти с первого. Один клиент просил выдать ему деньги до прибытия товара или оформления накладных. Но Рокфеллер отказался нарушить устоявшуюся практику. Клиент разбушевался и ушел, хлопнув дверью. Джону пришлось признаться Кларку, что он упустил выгодного партнера. Однако оказалось, что это была проверка, устроенная молодым бизнесменом местным банкиром, чтобы посмотреть, насколько они честны. Заказы теперь поступали со всех сторон, только успевая принимать. К концу года прибыль составила 4400 долларов. Тем не менее, 1 апреля 1859 года Вывеску пришлось переделать. Кларк переманил из своей прежней фирмы Джорджа Гарднера выходца из Кливлендской аристократии. Впоследствии он станет мэром Кливленда и президентом местного яхт-клуба. Тот пришел, понятное дело, не с пустыми руками. Теперь фирма называлась Кларк, Гарднер и компания. Предполагалось, что такой набор имен – привлечет больше клиентов. Обняв Рокфеллера за плечи, Кларк попросил его не расстраиваться. Это ненадолго, пройдет немного лет, и ты обскачешь нас всех. Еще бы. Именно ему, младшему компаньону, старый банкир Труман Хэнди судил целых две тысячи долларов под залог товарных квитанций. Джон улыбнулся в ответ, но, конечно, ему нанесли душевную рану, которая болела. Разве можно сравнивать, на что пошел ради фирмы он и что сделал Гарднер? Однако гордыня — смертный грех. Как-то в погожий субботний денек Гарднер закончил работу пораньше. Весело насвистывая, он шел по коридору, и заметил в приоткрытую дверь Рокфеллера, корпевшего над своими грозбухами. «Вот чудак, так ведь и вся жизнь пройдет мимо!» «Джон!» — приветливо окликнул его Гарднер. «Мы тут с друзьями собираемся прошвырнуться под парусом в Пут-Ин-Бэй. Поехали с нами, а? Я думаю, тебе было бы неплохо хоть иногда выбираться из конторы и забывать о бизнесе». К его удивлению, обычно невозмутимый Рокфеллер выскочил из-за стола и закричал на него, брызгая слюной. «Джордж Гарднер, вы самый экстравагантный молодой человек, какого я только знаю. О чем вы только думали? Вы человек, который только начинает жить. Покупая в складчину яхту за 2000 долларов, вы подорвали свой кредит в банке, ваш и мой». «Ноги моей не будет на вашей яхте. Я даже видеть ее не хочу». И он вернулся к своим книгам. Но Гарднера было не так легко выбить из колеи. «Джон», — сказал он перед уходом, «я вижу, что нам с тобой, похоже, никогда не прийти к согласию по некоторым вещам. Мне кажется, ты любишь деньги больше всего на свете. А я нет. Не все же работать». Надо и поразвлечься немного. От работы, как известно, кони дохнут. У Джона теперь часто болела шея, не повернуть. Сказались постоянный стресс и сидячая работа. Тогда он тоже отправлялся развеяться, но по-своему. Запрягал в коляску двух быстрых лошадей и гнал их по дороге рысью, галопом во весь опор или они с братом Уильямом скакали верхом на перегонки. Джон всегда приходил первым к большой досаде Уильяма, такого же запыхавшегося и потного, как и его конь. Но у Джона был свой секрет. Он никогда не бил лошадь, а разговаривал с ней, успокаивал, убеждал, что им нужно победить вдвоем и друг для друга. «Деньги? Да». Он их любит, но добывает честным путем. Когда Бенджамин Франклин был маленьким, отец внушил ему. «Человек, оборотливый в делах, стоит выше королей». Теперь Джон повторял эту фразу мальчикам в воскресной школе. «И видит Бог, деньги он зарабатывает в поте лица своего». В партию зерна, которую предстояло поставить в Буффало, фирма вложила весь свой капитал. Обычно осторожный Рокфеллер в этот раз предложил не страховать груз и сэкономить хотя бы 150 долларов. Гарднер и Кларк неохотно согласились. В ту же ночь на озере Эри поднялся страшный шторм, когда Гарднер... На следующее утро пришел в контору. Бледный, как смерть, Рокфеллер мерил шагами комнату. «Давайте купим страховку сейчас», — взмолился он. «Успеем, если судно еще не разбилось». Гарднер побежал за полисом. Когда он вернулся, Рокфеллер размахивал свежей телеграммой. «Судно благополучно прибыло в Буффало». Раздосадованный тем, что пришлось зря потратить деньги, он ушел домой совершенно больной. Время от времени в Кливленде появлялся Рокфеллер-старший. По-свойски заходил в контору, безумолку болтал, сыпал шутками, а потом оставлял там на сохранение деньги или забирал их. Гарднер ломал голову над кучей загадок как у такого отца уродился такой сын. Чем занимается старина Рокфеллер, душа человек, если у него случайно оказывается с собой лишняя тысяча долларов, а на следующий месяц срочно требуются деньги? Спрашивать у Джона было бесполезно. Почему он так странно относится к своему отцу? Однажды Гарднер собрался ехать в Филадельфию, чтобы завязать там деловые контакты, и ему пришло в голову, что можно было бы предварительно кое-что разузнать у старины Билла, который везде побывал. Надо бы его повидать. Джордж спросил у Джона, где живет его отец, и тот ответил, что не помнит. Да ладно, Джон с его феноменальной памятью и не помнит? Пусть спросит у матери, когда пойдет домой обедать. Но после обеда Джон Ди, покраснев, сказал, что забыл узнать у матери адрес. Гарднер не стал настаивать. Тем временем сестры Спелман вернулись в Кливленд. Все лето занимались французским, латынью, брали уроки фортепиано и вокала, а осенью устроились в государственную школу. Сетти учила девочек, а Люд — мальчиков. Им нравилась эта работа, а замужество положило бы ей конец. Тогда было такое правило. Поэтому Сетти вовсе не горела желанием выйти замуж. Когда она сказала об этом Джону, тот ответил, что и ему бы не хотелось, чтобы она сейчас пошла под венец. Однако Мысль об этом надо приберечь на будущее. 18 ноября 1859 года газета «Кливленд Лидер» сообщила о нефтяной лихорадке, охватившей север Пенсильвании, где три месяца назад, 28 августа, Эдвин Дрейк, бывший служащий Нью-Хейвенской железной дороги, Впервые сумел добыть нефть методом бурения с помощью деревянной вышки. В затерянный в лесах городок Тайтусвилл на берегу Ойл-Крик, нефтяного ручья, всего 10 лет как получивший статус поселка городского типа и до сих пор промышлявший пиломатериалами, там действовали 17 лесопилок, хлынули, желающие быстро разбогатеть. Примечание. Основатель города Джонатан Титус, Тайтус, назвал в 1796 году свой хутор Эдинбургом, но через 14 лет новые жители дали поселку его имя. Конец примечания. Среди них был и торговец из Кливленда Джордж Хасси, бывший начальник Мориса Кларка. Вернувшись домой, он восторженно рассказывал, какие деньги можно наварить на Тайтусвилле. С одной стороны, профессор Ельского университета Бенджамин Силиман утверждал, что из местной нефти можно изготавливать множество полезных продуктов, в том числе для освещения домов и улиц. С другой, спекулянты вовсю пользовались неграмотностью местного населения. Так один фермер, чья земля оказалась нефтеносной, отрез отказался от четвертой доли дохода с нее и потребовал восьмую. Первые поставки сырой нефти в Кливленд начались уже через пару месяцев. Англичанин Дин, владелец салотопенного завода, производившего свечи, скипидар и каменноугольное угольное масло, купил 10 баррелей пенсильванской нефти – и его соотечественник сэмюэль эндрюс химик самоучка и прирожденный изобретатель сумел добыть из нее керосин для очистки то есть перегонки нефти он использовал серную кислоту и это был величайший производственный секрет желавшие добыть его кливлинские бизнесмены протоптали дорожку к дому эндрюса однако тот сам раскрыл его своему земляку Морису Кларку. Они оба были родом из Уилтшира. Рокфеллер тоже знал Эндрюса и его жену по баптистской церкви с Эри-стрит. Эндрюсы жили небогато, оба работали. Жена была швеей-надомницей. Поразительные свойства керосина, казалось, сулили большую прибыль. Однако Кларк, с которым Эндрюс заговорил об этом, сразу охладил его пыл. Они с Джоном едва ли наскребут 250 долларов свободных средств. Весь капитал они сразу пускают в оборот. Надо возвращать кредиты банкам, выдавать авансы, платить за страховку и аренду. Откуда деньги на новое предприятие? Тогда Эндрюс пошел к Рокфеллеру, который оказался куда более восприимчивым к его идее. К тому времени Джон уже вложил деньги в акции железнодорожной компании, и мысль о том, чтобы разнообразить бизнес, ничуть не казалась ему нелепой. Когда Кларк, принимавший товар на складе, снова увидел фигуру Эндрюса, он хотел сразу же оборвать ненужный разговор но тот успел вставить «Мистер Рокфеллер одобряет». «Но хорошо», — сдался Кларк. «Если Джон на это подпишется, то и я тоже». К тому же два его родных брата Джеймс и Ричард сделались ярыми нефтепоклонниками и давили на него. Прежде чем на что-то подписаться, Джон Ди должен был лично убедиться, что игра стоит свеч. Он отправился в Тайтусвилл. Сначала надо было ехать в набитом под завязку поезде. Люди сидели даже на крыше. А потом миль двадцать в дилижансе. Дорога шла через лес, но пахло не хвоей и прелью, а нефтью. Нефть была везде. Пропитывало все вокруг, словно сочилось из земли. Навстречу дилижансу тянулись с холмов вереницы повозок с крикливыми краснолицами возчиками. бороды-венником, шляпы-комом. Они заламывали неимоверные цены за перевозку бочек с нефтью, которые потом стояли штабелями у железной дороги, дожидаясь очереди на отправку. Бочки часто опрокидывались, разбивались. Нефть растекалась, заливая густой черной жижей разбитые, изрезанные колеями дороги. Лошади увязали в чавкающей топкой грязи. Их нещадно хлестали толстыми кнутами. Они падали, обессилев и разъеденные нефтью раздувшиеся черные туши со скаленными зубами валялись тут и там. А на реке Алегейни, в которую впадал нефтяной ручей, сталкивались плоты и баржи, и нефтяная пленка колыхалась на поверхности воды, поблескивая на солнце перламутровыми разводами. Некогда живописная долина была теперь загажена, С вековыми соснами резко контрастировали грубо сколоченные нефтяные вышки и покосившиеся хижины будущих богачей. Рабочие в высоких сапогах заходили в таверны, оставляя на полу черные следы. Из окон долетал характерный звук, с каким игральными картами шлепали по столу с пятнами от виски. Пьяные, не твердо ступая, шли по улице в обнимку с продажными женщинами. Зато новориши выставляли на показ шелковые цилиндры, бриллиантовые галсточные булавки и золотые цепочки от часов. Рокфеллер и местный нефтедобытчик Франклин Брид ехали верхом через долину. Последние полмили до колодца предстояло пройти пешком. Путь преградила глубокая лужа не меньше двух метров в ширину и полтора в глубину. Работники Брида сливали сюда осадки из нефтяных цистерн. Смешавшись с грязью, они загустевали, как смола. Через лужу была перекинута доска шириной в шесть дюймов. Примечание. Дюйм – единица измерения длины – Одна двенадцатая фута. Английский дюйм равен двум с половиной сантиметрам. Конец примечания. Брит привычно перешел по ней на другую сторону, а Рокфеллер в замешательстве остановился, потом все же двинулся вперед и оступился. Однако гость, похоже, не рассердился. Ну что ж, Брит. «Я теперь по уши в нефтяном бизнесе», — сказал он с улыбкой. Вот только события в стране заставили придержать коней. В мае 1860 года республиканская партия собралась на конвент в Чикаго и выдвинула своим кандидатом в президенты Авраама Линкольна. Его соперником стал демократ Стивен Дуглас из Иллинойса, два года назад одержавший над ним победу во время выборов в Сенат. Дуглас отстаивал принцип народного суверенитета, то есть право населения решать все важнейшие вопросы, включая вопрос о рабстве. Эта позиция оказалась неприемлемой для 11 рабовладельческих штатов, которые выдвинули своих кандидатов Джона Бренкинриджа и Джона Белла. Линкольн культивировал образ человека из народа, говорил и одевался просто, не старался все время быть на виду и делал ставку на молодежь. А еще по совету одиннадцатилетней Грейс Бедл он отпустил бороду. Всем женщинам нравятся бакенбарды, написала ему Грейс. Они будут пилить своих мужей, чтобы голосовали за вас, и тогда вы станете президентом. 6 ноября 1860 года он победил на выборах, став первым президентом-республиканцем. Победу ему принесла поддержка Севера и Запада. 10 из 15 южных штатов не подали за него ни одного голоса. Джон Рокфеллер, которому исполнился 21 год, впервые участвовавший в выборах, голосовал за Линкольна. Новый президент должен был вступить в должность в марте, однако южане пригрозили выйти из Союза Штатов, если это произойдет. К февралю 1861 года Флорида, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Луизиана и Техас примкнули к Южной Каролине, приняли собственную конституцию и объявили себя суверенным государством конфедеративными штатами Америки. Президент Бьюкеннон и избранный президент Линкольн отказались их признать. Тогда конфедерация избрала своим временным президентом Джефферсона Дэвиса. Линкольна планировали убить в Балтиморе по дороге в Вашингтон, но покушение было предотвращено агентами охранного агентства Алана Пинкертона. «Инаугурация состоялась. Мы не враги, а друзья», – взывал Линкольн к южанам. Но 12 апреля конфедераты открыли огонь по войскам Союза, захватив форт Самтер под Чарльстоном в Южной Каролине. Через три дня Линкольн призвал все штаты присылать вооруженные отряды для защиты Вашингтона и Союза в целом. Он еще верил, что союз существует. Но Виргиния, Северная Каролина, Теннесси и Арканзас тоже проголосовали за отделение. В Кливленде зачитывали на перекрестках воззвания, приглашая записываться в армию. По вечерам проводили факельные шествия. Муж Люси Пирсон Брикс, вступил в роту добровольцев «Кливленд Грейс» которая занималась поддержанием порядка в городе, а в случае необходимости могла быть послана на фронт, что и произошло дважды за эту войну. «Я хотел пойти в армию и внести свой вклад», рассказывал позже Джон Ди. «Но об этом просто не могло быть и речи. Мы только-только начали свое дело, и если бы я не остался, оно бы остановилось» а от этого столько всего зависело. Согласно распоряжению правительства, мужчины освобождались от военной службы, только если были единственной опорой семьи, являлись несовершеннолетними или родителями малолетних детей. Фактически, 21-летний Джон содержал мать, сестру и младшего брата, но формально у него был отец. Тогда он воспользовался другой возможностью. Нанял за 300 долларов человека, который пошел служить вместо него, и потратил еще 138 долларов 9 центов на оснащение целого взвода. Однажды утром капитан Леви Скофилд, друг Джона, привел на Ривер-стрит 30 новобранцев и выстроил их перед конторой. Вышел мистер Рокфеллер и выдал каждому десять долларов, новенькую хрустящую бумажку. «Господи, да он богач!» — шепнул один паренек другому. «Да», — ответил тот, — «говорят, он стоит десять тысяч долларов». Уильям тоже не пошел в армию. Поработав немного у Хьюита, он перешел к местному мельнику, а затем стал партнером в фирме оптовой торговли Хьюз, Лестер и Рокфеллер. И все это за один год. К своему двадцатилетию он уже зарабатывал тысячу долларов в год больше, чем его старший брат. Нельзя было рисковать таким ценным кадром. Зато заводной и темпераментный Фрэнк, которому было всего 16, сбежал на войну. В первый раз его не взяли, мало еще. Удрученный Фрэнк вернулся домой. Отец, случайно заехавший в Кливленд, поставил ему ультиматум. Молодой человек, если ты отправишься на войну, то распрощаешься с семьей, с катертью дорога. У Фрэнка уже пробивались усы, он рвался в бой и мечтал о военной славе. Он станет героем, а не будет, как старшие братья, вечно возиться с цифрами и дрожать над каждым центом. Однако на снаряжение требовались деньги, и Фрэнк попросил у Джона взаймы 75 долларов. Тот прочитал ему целую проповедь. Ты поведешь себя как дикий, глупый мальчишка, если сбежишь из дома и потратишь впустую годы юности, вместо того, чтобы найти свое место в жизни и делать деньги. Нужную сумму Фрэнку судил Гарднер. Когда сержант на призывном пункте спросил Фрэнка, сколько, имея в виду возраст, он ответил, выше 18. Чтобы не осквернить свои уста ложью, Фрэнк написал мелом на подошвах своих ботинок цифру 18, и получилось, что он выше 18. Его зачислили рядовым в седьмой Добровольческий пехотный полк Агаю. В сентябре два уроженца Кливленда, уехавшие в нефтеносный район, открыли новый колодец Эмпайр. Нефтяной фонтан бил, как писала газета, выше колокольни и давал 3000 баррелей в день. У владельцев скважины быстро закончились бочки, а к фонтану уже со всех сторон бежали люди с ведрами, флягами, ковшами, черпаками, всем, что можно было наполнить черным золотом. Цены на нефть резко упали. За баррель теперь давали 10 центов вместо 10 долларов, в то время как за доставку каждой бочки к железной дороге возчики по-прежнему требовали 3-4 доллара. Похоже, это все-таки ненадежное дело, решили многие.